Часть первая. Искусство переговоров. Глава первая. Цели в переговорах. С чего начать подготовку? Из этой части книги вы узнаете, как правильно ставить цели переговоров, о чем нужно говорить, а о чем не договаривать в ходе делового общения, и какие требования предъявляет метод Файсек Дениса Нежданова, а также постановка целей на переговоры. Эпиграф. Требуя невозможного, мы получаем наилучшее из возможного. Неизвестный автор. Мудрость Алисы из «Страны чудес» Льюиса Кэрролла очень актуальна в любых деловых переговорах. «Если ты не знаешь, куда идешь, как же ты узнаешь, что пришел?» Не берусь за исключительную точность цитаты, но если вдуматься в смысл этой фразы, мы можем увидеть десятки и тысячи ошибок переговорщиков, вступающих в переговоры, как в процесс. В действительности, вся мудрость постановки целей на переговоры заключается в ответе на несколько коротких вопросов. Первый. Вопрос о том, что будет наилучшим результатом переговоров для тебя. Второй. Вопрос о том, когда ты хочешь достижения результата. Третий. Какую цену ты готов заплатить за достижение этого результата? И вот здесь начинается шарахание из стороны в сторону. Я хочу договориться о встрече с лицом, принимающим решение. Значит ли это, что решение будет принято в твою пользу? Я хочу договориться о сотрудничестве. Значит ли это, что договоренность на любых условиях будет отличным результатом? Моя цель договориться о погашении задолженности. Значит ли это, что погашение десятой доли задолженности будет хорошим результатом? Это лишь некоторые вопросы, которые приходится задавать участникам тренингов, провоцируя их активный самоанализ. В действительности, нечеткость целей может означать одно вашу оценку в качестве хорошего результата, любого результата, если вас не выставили за дверь в самом начале переговоров. Именно поэтому так здорово отличаются в переговорах собственники бизнеса от наемных специалистов. Собственники точно знают, чего хотят, и стремятся получить больше. Специалисты думают о выигрыше в переговорах, как только партнер упал пузом кверху, имитируя сдачу своих позиций.